«Эй, ты!» — заорал чей-то голос. Ричард Дэниел мгновенно обернулся и увидел капитана. «Ты как смеешь лезть на пролом, будто не видишь меня?» — свирепо спросил капитан. «Извините», — произнес Ричард Дэниел. «Какая наглость!» — бушевал капитан. «Я думал», — сказал Ричард Дэниел. «Ты у меня еще подумаешь?» — завопил капитан. «Я тебя так разделаю, что костей не соберешь! Я собьюсь тебя с песь. будешь знать, как задирать передо мной нос!» «Как вам угодно», — сказал Ричард Дэниел. «Потому что это не имело никакого значения. Ему было абсолютно безразлично, что делал или думал капитан. Он подивился, что для людей, подобных капитану, даже уважение робота значит так много. Почему они так рьяно защищают свой крохотный должностной престиж? «Часов через двадцать у нас посадка, еще один порт», — сказал капитан. «Знаю» заметил Ричард Дэниел. — Сонная долина на Аркадии. — Прекрасно, — проговорил капитан. — Знаешь, так отправляйся в трюм и подготовь товар к выгрузке. — Слишком уж много времени мы теряем в этих вшивых портах на погрузку и выгрузку, и все из-за твоей лени. — слушаю сэр, — сказал Ричард Дэниел и, повернувшись, пошел к трюму. В его сознании слабо шевельнулась мысль. — А робот ли он? Или уже стал чем-то другим? Может ли механизм эволюционировать как человек? И если может, то чем он становится? Не человеком, конечно, ибо это невозможно. Но ведет ли этот процесс к возникновению нового механизма? Он нашел гроз, предназначавшийся для Сонной долины, и его оказалось до смешного мало. Настолько мало, что за его доставку, наверное, не взялся ни один из регулярных грузовых космолетов, и, свалив этот груз в кучу в ближайшем порту, оставил там дожидаться, пока его не подберет и не довезет до места назначения какой-нибудь бродяга, вроде скитальца, случайно направляющийся в ту сторону. Когда они прибыли на Аркадию, он подождал, пока нести их гром двигателей, и корабль не перестал вибрировать. Тогда он нажал рычаг, открывавший люк и выдвигавший наружу трап. Люк тяжело открылся, и он увидел голубое небо и зелень деревьев и клубами поднимавшийся к небу далекий печной дымок. Он медленно двинулся вперед и вышел на трап, и перед ним открылась сонная долина. Крохотная, разбросанная по берегу реки деревушка, а за ней стеной стоял лес. Лес был со всех сторон. Он уходил к самому горизонту, где тянулись пологие складки холмов. Около деревни раскинулись поля, желтые от созревшего урожая, и он разглядел собаку, спавшую на солнце, у двери одного из домиков. Ему навстречу по трапу взбирался какой-то человек. Другие бежали к кораблю из деревни. «У вас есть груз для нас?» — спросил человек. «Небольшая партия», — ответил ему Ричард Дэниел. «Вы собираетесь что-нибудь отсылать с нами?» Кожа у человека была загорелой и обветренной, волосы его давно нуждались в стрижке, а на лице отросла многодневная щетина. На нем была грубая пропотевшая одежда, и руки его были сильные и неловкие от тяжелого каждодневного труда. «Совсем немного», — ответил человек. «Вам придется подождать, пока мы подвезем груз. Мы не знали, что вы прилетите. У нас испортилось радио». «Тогда принимайтесь за дело», — сказал Ричард дэнил «а я начну выгрузку». Когда он уже выгрузил половину товаров, в трюм кипят ярости ворвался капитан. «Что происходит?» — вопило? «Сколько нам еще нужно ждать? Мы теряем, черт знает, сколько денег, когда останавливаемся на этой планете». «Возможно», — согласился Ричард Дэниел. «Но вы же знали об этом, когда брали груз. Будут еще другие перевозки. Да и доброе имя тоже что-то значит». «Плевать я хотел на доброе имя», — взревел капитан. О чем я знаю, вижу ли я еще когда-нибудь эту дыру?» Ричард Дэниел продолжал выгружать тюки. «И ты!» — заорал капитан. «Ступай в деревню и скажи им там, что я буду ждать не больше часа». «А как же с грузом, сэр?» «Я поставлю на выгрузку экипаж. Проваливай!»